Глава 30. Посетители. На тех же санках Буткин отвёз Слушкина в больницу, и там ему наложили гипс. С тех пор Слушкин сидел дома, а в школе началась третья четверть. Проснувшись, как обычно, после обеда, Слушкин в мятой майке и драном треко В широком небритый, непричёсанный валялся на диване и от скуки пихал костылём в живот пуджика, развалившегося на полу. В прихожей из-затрещал звонок. Служкин вскочил, подсмыкнул штаны и шустро попрыгал к открывать. За дверью стояли занесённые снегом Маша Большакова и Люся Митрофанова. Служкин обмолвил Виктор Сергеевич, нас Роза Борисовна прислала за таторели Люсюшка. Она просила узнать, выйдет ли вы на работу в феврале. Нет, сказал Слушкин, и тут же схватился: "Да что это я? Вы заходите, девчонки, немедленно". Обретая напор, он взял Машу за рукав шубки: "Заходите, это я растерялся. То не было ни шиша, то луку мешок. Митрофанова, залетай". Маша вошла неуверенно, нехотя. "А Люське любопытно озираясь. Раздевайтесь, будем чай пить", объявил Слушкин. Маша хотела возразить, но он закричал: "Нет, нет, нет, вода дырочку найдёт!" и ловко упрыгал на костылях в кухню. Девочки вошли в кухню, смущённо оправляя кофточки и юбки. Люська из-за машеного плеча зыркала по сторонам, вертя головой. В раннёй на третьей партии написано, что у меня на кухне календарь с лесбиянками висит, сказал ей Служкин. Рассаживайтесь. Он неловко поднял чайник, оперевшись на костыль всей тяжестью. Давайте, я вам помогу, тихо сказала Маша и, не глядя на Служкина, обеими руками перехватила у него чайник. Я не читала, я что там написано на третьей партии, возмутилась Люська, усаживаясь. Больно надо ещё. Сложкин облегчённо свалился на табуретку, вытянул ногу в гипсовом сапоге и костылём незаметно задвинул за холодильник стоящую на полу пустую банку из-под сливы в креплёном вине. Страдая, он несколько раз навещал подвал и проделал в алкогольно-финансовых планах Буткина внушительные прорехи. Вы извините меня за мой вид затропезный, вспомнил он. Ерунда. Улыбнулась Маша, тоже присаживаясь за стол. Ну, что там в школе новенького? рассказывал Слушкин. Маша задумалась и пожала плечами. Пока вы болели, ваш кабинет в окрали, выпалила Люська и уставилась на Слушкина так, будто с ним от этого известия должен был случится паралич. Что спёрли? поинтересовался Слушкин. Глобус Слушкин покачнулся, прижал ладонь к сердцу, закрыл глаза и тихо спросил о карту Мадагаскара, о портрет Лаперуза, о жемчужину моей коллекции, кусок подлинного полевого шпата. — Нет, — виновата сказала Люська. — Ну тогда ладно, а жив быстро успокоился Слушкин. — Виктор Сергеевич осторожно спросил у Маши, а как вы ногу сломали? Градусов говорит, что вы пьяный с берега упали, добавила Люська. Она пила чай из блюдца, поднимая его к губам и дуя. "Поקלёпота", отрёкся Слушкин. "Просто я ключи и дом забыл". "Ну и что?" "Как что? Дверь заперта, войти надо. Ну я вспомнил детство в Шаолине, решил дверь ногой выбить. Разбежался, прыгнул, Да сил и не рассчитал. Дверь высадил, пролетел через всю квартиру, проломил стену и рухнул вниз с четвёртого этажа. Нога пополам. Люська обожглась чай. "Врёте вы всё с досадой", сказала она, вытирая губы. "Непонятно даже, как вы такими учителем стали". "А я и не учитель", пожал плечами Слушкин. "А кто вы по образованию?" "Да сложно объяснить". Вообще-то я окончил подводно-партизанскую академию по специальности сатураторщик. Но диплом вот защищал по теме Педагогические проблемы дутья в маленькие отверстия. Люська проглотила это, не моргнув и глазом. Маша опустила голову и покусывала губы. Уши её покраснели. Как же вы географию-то учить попали, удивилась Люська. О, эта история романтическая, вздохнул Служкин. Расскажите, предложила Люська возздорова рассказывайте. Из эк златоуста да мысли не густо, Служкин поскрёб затылок. Ну, у одного моего друга, младший брат учится в вашей параллели. Как-то я рассматривал у него школьные фотографии и увидел одну девочку. Тут же влюбился, конечно. Познакомиться стесняюсь. решил устроиться в её класс учителем. Все меня отговаривали, мол, девчонка стрёмная, после него разбора. А я упёрся. Пришёл в вашу школу, спрашиваю, какие учителя в девятый классы требуются? Мне отвечают на географию. Так я и стал географом. А тут от девушка с подозрением спросила Люська: "Ты?" "Так и знала", Люська фыркнула. Нам, наверное, пора, мягко и виновато предположила Маша. Куда? испугавшись, схватился Служкин. Ну, пойдёмте, например, в комнату, покажу вам что-нибудь интересное. А у вас телефон есть? спросила Люська, вытаращив глаза. Они переместились в комнату, где Служкин усадил девочек на диван. Люська сразу поставила себе на колени телефонный аппарат и, прижав плечом к уху трубку, принялась быстро крутить диск. «Э, "Покажите свою жену", робко попросила Маша. Слушкин подумал и вытащил из шкафа увесистый фолиант семейного альбома. С ним в руках он плюхнулся на диван рядом с Машей. "Алло, Ленка?" заорала Люська. "Знаешь, откуда я звоню?" Но вообще эти семейные альбомы однообразны. Слушкин начал без интереса листать толстые страницы. Невесты из удобного теста, жених на свободе псих. Регистрация, цветы, кольца, тёща на один поцелуй и прочая фигня. Ну, у пьянки, естественно, застолье, как в период застоя. Свидетели наставляют в добродетели, тамадан отстол амереет. Короче, всё как надо. А потом в свадебные путешествия. Молодая пара в туче дыма и пара. Тут пауза. Бац, ребёнок родился. Голыша во всех видах тёщу сюсюкается. Молодые родители все замороченные. Ну, в общем, смотреть нечего. Ну, покажите свои студенческие фотографии, предложила Маша. Время подводно-партизанской академии. Танька Ты орала в это время, Люська. А я от Виктора Сергеевича звоню, он ногу сломал. С Машкой. Слушкин достал другой альбом и начал показывать другие фотографии. Маленькие, чёрно-белые, мутные. Он указывал пальцем на незнакомые мошалицы, молодые, смеющиеся и рассказывал про друзей, живлейся и улыбаясь в воспоминаниях. А Маша Послушно вглядывалась в снимки, чуть нагибаясь над альбомом и сдувая из глаз падающую чёлку. Что ты, Виктор Сергеевич, вы совсем и с своими друзьями расстались? наконец осторожно заметила Маша. Ну да, подумав, согласился Слушкин и закрыл альбом. Видишь ли, Маша, По-моему, нужно меняться, чтобы стать человеком, и нужно быть неизменным, чтобы оставаться им. Я вот каким был тогда в университете, таким и остался сейчас. А друзья. Друзья переменились вместе со временем, вместе с обстоятельствами. Ненка, ты орал в микрофон. Ваня, Ненка, ты чего делаешь? Ничего. Одни мои друзья бизнесом занялись. Другие спелись, кое-кто в столицу подался, а некоторые даже за океан. А я после университета домой поехал, в Пермь, в глухую провинцию, на самый край географий. Ведь все мы чего-то ищем и все чего-то находим. А вы нашли здесь, что искали? Видишь ли, Маша, в чём парадокс? Находишь только тогда, когда не знаешь, что ищешь, и понимаешь, что нашёл. всё всего только так, да? Когда уже потерял